Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Пелом Гренвилл Вудхаус. Роман на крыше. Глава первая. Перед вами крыша многоэтажного жилого дома, известного под названием Шеридан. Дом расположен возле Вашингтон-сквера, почти в самом сердце Нью-Йорка. Давайте внимательно ознакомимся с этой крышей. В свое время на ней разыграются волнующие события, а потому полезно знать эту местность. Шеридан стоит в центре той части Нью-Йорка, в которой обитает богема и приверженцы всех искусств. Если бы вы, стоя у одного из окон этого дома, запустили оттуда кирпичом, то заранее могли бы быть уверенным, что попадете в голову какому-нибудь художнику-футуристу либо скульптору-модернисту, либо сочинителю пылких сонетов в белых стихах. И, кстати, заметим, что вы совершили бы доброе дело. Эта крыша совершенно плоская, уютная, ровная, возвышающаяся десятью этажами над улицей, выложена кафелем и обведена низкой оградой, резко выдающейся в одном месте вверх в виде какого-то железного сооружения. Это запасная лестница на случай пожара. Случись вам спуститься по этой лестнице, в силу непредвиденных обстоятельств, вы попадете в открытый ресторан «Фиолетовый цыпленок». Это один из тех довольно многочисленных оазисов большого города, где, вопреки закону, запрещающему потребление спиртных напитков, вы все же можете, если верить людям сведущим, получить это самое. Надо только знать, как подойти к делу, что, разумеется, весьма полезно запомнить. На другой стороне крыши, чтобы быть точнее, напротив запасной лестницы, высится своеобразное жилище технической терминологии «маленькая холостяцкая квартирка» в стиле студии. Это своего рода дачный домик с белыми стенами и красной черепичной крышей, а живет здесь маленький холостяк, чрезвычайно почтенный молодой человек по имени Джордж Финч. Мистер Финч родом из маленького городка Ист-Гелиада в штате Айдахо. Благодаря весьма внушительному наследству, доставшемуся ему от дяди, он теперь стал одной из единиц латинского квартала Нью-Йорка. Джордж уже не вынужден больше работать ради куска хлеба, почему он и дал волю долгое время подавляемому желанию и приехал в великую столицу, чтобы здесь испытать свои силы на поприще живописи. Уже с малолетства ему хотелось быть художником, и вот Джордж Финч теперь художник. Мало того, он, пожалуй, самый никудышный художник, когда-либо касавшийся кистью холста, натянутого на мольберт. Для полноты описания добавим, что огромная круглая штука на крыше, так похожая на взятый в плен воздушный шар, есть не что иное, как резервуар для воды. А то забавное продолговатое сооружение, напоминающее летнюю палатку, представляет собою крохотную спаленку, в которой Джордж Финч почивает в жаркие летние ночи. Вот те штуки, которые на первый взгляд кажутся пальмами в деревянных кадочках, и впрямь пальмы в деревянных кадочках. А полный мужчина, который в настоящий момент работает вооружившись метлой, зовется мелет Это слуга. И повар Джорджа Финча. Что же касается той импозантной фигуры с четырехугольным подбородком, которая вот сейчас, сверкая на солнце очками в роговой оправе, поднимается по лесенке, ведущей на крышу. Это никто иной, как сам мистер Гамильтон Бимиш, автор знаменитых руководств Бимиша. Читайте руководство Бимиша, гласит реклама, и весь мир будет открытой книгой для вас, сыгравших огромную роль. в смысле ознакомления невежественного населения Соединенных Штатов со следующими предметами – наблюдением, быстрым восприятием, здравым смыслом, инициативой, силой воли, решимостью, деловитостью, находчивостью, организацией, административными способностями, самоуверенностью, искусством руководить людьми, оригинальностью и так далее, и так далее. Коротко говоря, со всем, что есть на свете практического Начиная с разведения цыплят до составления сонетов. При первом взгляде на этого великого учителя во плоти, любой смертный изучавший какой-либо предмет по его руководствам был бы, пожалуй, удивлен, уж не говоря, конечно, о том благоговейном ужасе, который охватывает каждого из нас перед лицом великих людей. Так как мистер Бимиш еще очень молод, ему всего лишь тридцать с небольшим. Но мозг гения быстро созревает, если верить тем, кто знал мистера Бимиша в самом начале его карьеры, то он уже в десять лет знал все, что только можно знать на свете. Во всяком случае, он уже тогда вел себя так, точно ему было все известно. Как только Гамильтон Бимеш поднялся на крышу Шеридан, он прежде всего сделал несколько глубоких вдыханий, разумеется, через нос. Затем он поправил очки и метнул быстрый взгляд в сторону Меллота, занятого подметанием крыши. В течение нескольких секунд он внимательно изучал его, потом сжал губы и скорбно покачал головой. «Никуда не годится!» — воскликнул он. Эти слова были произнесены резким тоном человека, который все делает так, как нужно делать. А зычный голос весьма близко напоминал лай голодного тюленя в Заверинце, требующего своей порции рыбы. Помимо того, человек, к которому мистер Бимиш обращался, стоял спиною к нему и всего лишь на расстоянии двух шагов. А потому произошло следующее. Меллетт, будучи человеком с весьма взвинченными нервами, привскочил приблизительно дюймов на восемнадцать и проглотил от испуга свою табачную жвачку. Великий мыслитель носил ботинки на резиновой подошве, Они предохраняют позвоночник от потрясений, — гласила реклама. И Меллетт не мог, конечно, догадаться о чьем-либо приближении. «Никуда не годится!» — повторил мистер Бимиш. И уж будьте уверены, если Гамильтон Бимиш говорит «никуда не годится», то не может быть сомнения в том, что это действительно никуда не годится. Это был человек, который мыслил ясно и судил смело, не будучи жертвой колебаний или хотя бы неуверенности. «Лопату» он называл «лопатой», а «автомобиль Форда» — «автомобилем Форда». «Что? Никуда не годится!» «Сэр», — запинаясь, спросил Меллот, убедившись, наконец, что никакая бомба не взорвалась около него, он сразу обрел дар речи. «Все! Никуда не годится! Непроизводительная работа! Слишком большая потеря энергии! Принимаю во внимание количество мускульной силы, затрачиваемое вами на эту половую щетку!» Вы едва ли извлекаете 63-64% производительной энергии. Постарайтесь исправиться. Поразмыслите над вашими методами. Не видели ли вы здесь полисмена?» «По полисмены, сэр?» Гамильтон Бимеш даже прищелкнул языком от досады. Правда, этот звук был бесполезной тратой энергии, но даже специалисты по части производительности и те не чужды общечеловеческих чувств. — Да, полисмена. Я сказал полисмена и имел в виду полисмена. — Вы ждали здесь полисмены, сэр? — Ждал и жду. Мелот слегка откашлялся. — Разрешите, по любопытствуя, сэр, что нужно здесь полисмена? — спросил он, сильно нервничая. — Он хочет стать поэтом, и я сделаю из него поэта. — Поэтом, сэр? Хотя бы полицейского. — А почему бы нет? Я мог бы сделать поэта даже из менее обещающего материала. я мог бы сделать поэта из апельсиновой корки и двух спичек при условии конечно что они будут тщательно изучать мои руководства по данному вопросу этот полисмен написал мне изложив все свои обстоятельства и выразил желание развить свое высшее я он сумел меня заинтересовать а потому я сам занимаюсь с ним он должен сегодня явиться сюда чтобы ознакомиться с видом открывающимся с этой крыши и потом передать свои впечатления собственными словами я же С своей стороны все это исправлю и подвергну критике. Иными словами, очень простое упражнение в элементарном сочинении. — Понимаю, сэр. Он уже запоздал на десять минут. Я надеюсь, что у него найдется исчерпывающее оправдание. А пока что скажите мне, где мистер Финч? Я хотел бы поговорить с ним. — Мистер Финч изволил выйти, сэр. — Вечно он куда-то уходит в последнее время. — Когда вы ждете его обратно? — Право не знаю, сэр. Все зависит от молодой леди. — Вы хотите сказать, что мистер Финч ушел с какой-то молодой леди? — Нет, сэр. Он только отправился взглянуть на одну молодую леди. — Взглянуть? Автор руководств Бимиша вторично прищелкнул языком. — Мелот, вы юлите. Никогда не юлите, Мелот. Это преступное расходование энергии. — Ну, это совершенно серьезно, сэр. Мистер Финч никогда не говорил с этой молодой леди. Он Только смотрит на нее. Будьте любезны выразиться яснее. Видите ли, сэр, дело обстоит так. Сэр, я давно уже начал замечать, что мистер Финч стал в последнее время, как бы это сказать, щепетилен насчет своего костюма. Что вы хотите сказать этим щепетилен? Чрезвычайно разборчив, сэр. В таком случае, извольте сказать разборчив, мелот. Избегайте жаргона, мелот. «Стремитесь к прекрасному слогу, Меллетт. Рекомендую вам прочесть мое руководство чистый английский язык. Итак...» «Да, сэр». Очень разборчив насчет своего костюма стал мистер Финч в последнее время. Раза два случалось, что он уже собирался было выйти в своем сером костюме с розовой прожилкой, а потом вдруг останавливался у лифта, возвращался в комнату и надевал другой костюм цвета голубиного крыла. — А его галстуки, мистер Бимиш, прав никак не угодишь на него, потому-то я и сказал себе, — Тысячи чертей и одна ведьма. — Как вы сказали? — Тысячи чертей и одна ведьма, мистер Бимиш. — А зачем вам понадобилось употребить столь отвратительное выражение? — Видите ли, сэр, я стал догадываться, в чем тут вся загвоздка. — И что же ваши догадки оправдались? Лукавый огонек блеснул в глазах Мелота. — Так точно, сэр? — Видите ли, сэр, поведение мистера Финча зажгло во мне любопытство. И однажды я взял на себя смелость проследить его. Я шел за ним вплоть до 79-й улицы. — И даже, Мистер Финч стал прохаживаться взад и вперед мимо одного из больших особняков. Спустя несколько минут оттуда вышла молодая леди. Мистер Финч посмотрел на нее... а она проследовала дальше. Мистер Финч посмотрел ей вслед, жалостливо вздохнул и ушел. На следующий день я снова взял на себя смелость проследить его и опять повторилось в точности то же, что и накануне. Разница была лишь в том, что на этот раз молодая леди возвращалась из парка после катания верхом. Мистер Финч посмотрел на нее, а она прошла мимо него и скрылась в доме. Мистер Финч долго оставался на том же месте и все смотрел на дом, так что я вынужден был оставить его, ибо мне предстояло еще приготовить обед. И когда я, сэр, сказал вам, что возвращение мистера Финча зависит от молодой леди, то это означало, что он больше времени остается возле ее дома, когда она возвращается, чем когда она выходит из дому. Возможно, что он вернется с минуты на минуту. но, возможно, опять-таки, что он будет лишь к обеду. Гамильтон Бимиш задумался и насупил брови. — Мне не нравится, молод. Не нравится, сэр? — Это похоже на любовь с первого взгляда. — Очевидно, сэр. — А вы читали мое руководство, заглавленное «Благоразумный брак»? — Видите сэр, принимая во внимание, что я один смотрю за всем хозяйством и... и все такое прочее. Я в последнее время был слишком занят. — В этом руководстве я привожу весьма сильные аргументы против любви с первого взгляда. — Вот как, сэр. — Я трактую любовь с первого взгляда как безумие или лихорадочный бред. Брак должен представлять собой процесс, зиждущийся исключительно на разуме. — Скажите мне, что представляет собой эта молодая леди? — Она очень миловидна, сэр. — Высокая? Маленькая? Крупная? Маленькая, сэр, — Маленькая, сэр. И... Маленькая и... пухлая. По телу Гамильтона Бимиша пробежала дрожь. — Пожалуйста, не употребляйте этого отвратительного прилагательного. Должен ли я вас понимать так, что она маленькая и толстая? — О, нет, сэр, ни, ни в коем случае не толстая. Просто миловидная и пухлая. Или, если вам угодно, я бы назвал ее пышечкой. — Мелот. строго промолвил Гамильтон Бимиш. «Я не позволю вам называть в моем присутствии одно из творений Господа Бога пышечкой. Я, конечно, не могу знать, где вы усвоили это наиболее жуткое выражение, которое я когда-либо слыхал в своей жизни. Что с вами, Меллетт?» Достойный слуга Джорджа Финча смотрел куда-то вдаль через плечо мистера Бимиша и взгляд его выражал тревогу. «Почему вы вдруг стали гримасничать, Мелет? спросил Гамильтон Бимиш. но тотчас же добавил, «А, это вы, Гэрэвэй, наконец-то вы пришли. Вам и следовало быть здесь минут десять тому назад». На крышу поднялся человек в форме нью-йоркского полисмена. Полисмен почтительно взял под козырек. Это был высокий и весьма тощий мужчина, на котором форма местами висела мешком, точно природа, задавшись целью сотворить блюстителя порядка, обнаружила у себя много синего сукна, и целиком использовала его на одного человека. Но, к сожалению, она весьма неуклюже справилась со своей задачей. Огромные жилистые руки мистера Гарвея были цвета темно-красной герани, а шея имела в длину по меньшей мере лишних 4-5 дюймов, в силу чего этот человек ни в коем случае не мог бы получить приза на конкурсе красоты. Глаза у него были голубые и добрые, и, кстати, необходимо заметить, что при первом взгляде на него складывалось впечатление, будто этот полисмен весь состоит из одного огромного кдк. Покурниши, прошу меня извинить за опоздание, мистер Бимиш, начал он. Меня задержали в участке. Бросив быстрый взгляд на Мелота, полицейский добавил. — Сдается мне, что я где-то встречал же этого джентльмена. — Ничего подобного! — быстро возразил Мелот. Ваше лицо, кажется, мне очень незнакомым. Мы никогда в жизни меня не видели. — Пойдемте сюда, горовый, — сказал Гамильтон Бимиш, прерывая этот диалог. — Мы не можем позволить себе тратить время на пустословие. Великий автор многочисленных руководств подвел полисмена к самому краю крыши и, сделав рукой размашистый жест, сказал. — Вот, смотрите! — Теперь скажите мне, что вы видите. Взгляд полицейского почему-то раньше всего устремился вниз. — Вот это ресторан «Фиолетовый цыпленок», — ответил он. — И, между прочим, в один из ближайших дней на это злачное место будет «Гэр-эвэй» сыр. — Я уже довольно много времени потратил на то, чтобы внедрить в ваш мозг принципы чистого английского языка. Но мне начинает казаться, что все мои труды пропадают даром. Полисмен залился румянцем. — Прошу прощения, мистер Бимиш. — Невольно как-то. — Забываешься. И все от того, что только и знаешься с ребятишками. — То есть со служивцами, — поспешил он добавить. — Они весьма неосторожны в выборе слов, сэр. — Я хотел сказать, сэр, что в ближайшие дни мы, вероятно, устроим облаву на этот ресторан. До нашего сведения дошло, что фиолетовый цыпленок, вопреки восемнадцатому добавлению к Конституции Соединенных Штатов, все еще продолжает отпускать клиентам спиртные напитки. Оставьте фиолетовый цыпленок в покое. Я привел вас сюда, чтобы посмотреть, как вы опишете, открывающийся отсюда вид собственными словами. Первое и главное, в чем нуждается поэт, это чутье и наблюдательность. Как вам здесь нравится? Полицейский оглядывал местность все тем же добродушным взглядом. Его взор скользнул по крышам небоскребов, видневшихся вдали, затем по водам гудзона, сверкавшего на солнце, Раза три или четыре его адамово яблоко забегало взад и вперед, что, очевидно, свидетельствовало о глубоком раздумии. Очень красиво, сэр, — произнес он, наконец. «Красиво — Красиво? Глаза Гамильтона Бимиша зловеще блеснули. Никто бы не поверил, что этот человек способен на такие сильные переживания. — Ничего тут нет красивого, — отрезал он. — Вы находитесь, сэр. — Это жутко. — Жутко, сэр. Жутко и омерзительно. От этого зрелища у вас начинает ныть в груди. Вы невольно задумываетесь о том горе, о том жалком прозябании, которое скрывается под этими крышами, и сердце ваше обливается кровью. Позвольте вам заметить раз навсегда, если вы можете жить в Нью-Йорке и находить этот город красивым, то из вас никогда не выйдет современный поэт. Вникайте сердцем. «Человек живет сердцем!» «Слушаюсь, сэр. Я постараюсь, сэр. А теперь возьмите тетрадь и набросайте краткое описание всего, что вы видите. Мне необходимо сейчас идти домой, где меня ждет срочная работа. Зайдите ко мне завтра». «Слушаю, сэр. Простите меня, сэр. Но не будете ли вы любезны сказать, кто этот джентльмен, который стоит там? Его лицо кажется мне очень знакомым». «Его зовут Меллотт». Он служит у моего друга Джорджа Финча. Бросьте думать о нем. Займитесь делом. Постарайтесь сосредоточиться. — Совершенно верно, сэр. Вы вполне правы, мистер Бимиш. Полицейский посмотрел на своего великого учителя с выражением собачьей преданности, затем смочил слюной кончик карандаша и приступил к работе. А мистер Гамильтон Бимиш повернулся на своих резиновых каблуках они предохраняют позвоночник, и стал спускаться вниз. После ухода Бимиша на крыше Шеридан царила глубокая тишина в течение нескольких минут. Мелот вновь принялся подметать крышу, а полисмен Гаровей стал прилежно заносить свои впечатления в тетрадку. Спустя 15 минут полицейский очевидно решил, что он видел уже все достойное внимания, и, спрятав тетрадку и карандаш в бездонные недра своей форменной куртки, приблизился к Мелоту и стал внимательно изучать его. — Я вполне убежден, мистер Мелот, что я где-то уже видел вас, — промолвил он, наконец. — А я также глубоко убежден, что вы никогда раньше меня не видели, — стоял на своем Мелот. — Но в таком случае у вас, возможно, есть брат, чрезвычайно похожий на вас. — Целая дюжина. И даже родная мать, и та никогда не могла отличить нас одного от другого. Полицейский вздохнул и сказал, — А я вот сирота, и у меня никогда не было ни братьев, ни сестер. — Ужасно жалко. — Не жалко, а жутко, — поправил его полицейский, — жутко и омерзительно. — Не кажется ли вам, мистер Меллот, что я где-то мог видеть вашу фотографию? — Я уже сколько лет не снимался. — Очень странно. Задумчиво сказал Геровей. «Почему-то, хотя я и сам не знаю почему, у меня создалось такое впечатление, будто я видел вашу фотографию». «Вы сегодня, по-видимому, свободны, не правда ли?» сказал Мелот, переводя разговор на другую тему. «В настоящую минуту я совершенно свободен. Мне вот так все и мерещится, будто я вижу перед глазами фотографию. Несколько фотографий». Точно, я держу в руках целую коллекцию фотографий. Едва ли могло быть сомнение в том, что для Меллета продолжение этого разговора становится все более и более тякостным. Вид у него был такой, словно он вдруг вспомнил, что у него где-то в провинции есть тетка, страдающая астмой. Он уже повернулся было, намереваясь уходить, но в это время дверь, которая вела на крышу, отворилась, и наверх поднялся молодой человек в костюме цвета голубиного крыла. Меллот. — окликнул он своего слугу. Последний чрезвычайно обрадовался и поспешил к нему навстречу, покинув полицейского, который стоял все на том же месте, и смотрел в глубоком раздумье на свои ноги. — Что прикажете, мистер Финч? Нельзя быть историком, умеющим давать точную оценку вещам, и не отметить при этом разительного контраста между Джорджем Финчем и Гамильтоном Бимишем. Последний сразу, так сказать, заполнял ваш взор. Над ним, казалось, витал орел авторитета, подобно тому пламенному столбу, который несся впереди иудеев при переходе их через пустыню. Когда вы останавливали взгляд на Гамель Тони Бимише, у вас появлялось такое ощущение, что точно вас оглушили ударом парового молота по макушке головы. И задолго еще до приближения к мистеру Бимишу у вас отнимался язык. Между тем, мистер Финч. Был совершенно иной человек. Джордж принадлежал к числу тех очаровательных холостяков, которых вы можете встретить где угодно и когда угодно. Достаточно вам было взглянуть на него, чтобы с уверенностью сказать «Этот человек никогда в своей жизни не написал ни одного руководства и никогда не напишет». Сложение он был тщедушного, а лицо довольно приятное, ничего не выражало. Его карие глаза принимали при благоприятных условиях выражения испуганного барана, а волосы были светло-каштановые. В данную минуту не представляло никакого труда определить их цвет, так как шляпа находилась не на голове у него, а в руке. Он почему-то держал ее так, словно придавал ей, казалось, какую-то особенную ценность. И это казалось весьма странным, так как шлепчонка едва ли многого стоила. Возможно, что в свое время она и считалась хорошей шляпой, Но в данную минуту вид у нее был такой, точно на нее сперва наступили, а потом подбросили в воздух носком сапога. — Мелет, — сказал Джордж Финч, не спуская мечтательного взгляда с жалких остатков своего головного убора. — Возьмите эту шляпу и спрячьте ее. — Вы хотите сказать, сэр, а выбросьте ее? — Нет, боже вас, сохрани. — Спрячьте ее. — Осторожненько. Положите ее куда-нибудь на место. Нет ли у вас папиросной бумаги? Найдете, сэр. В таком случае тщательно заверните эту шляпу в папиросную бумагу и положите ее на мой письменный стол. И слушаю, сэр. Простите меня за то, что я осмелюсь не прервать ваш разговор, раздался чей-то голос позади них. Не уделите ли вы мне одну минуту вашего драгоценного времени, мистер Финч? Полисмен успел покинуть место, к которому он, казалось, прирос, и теперь стоял возле мистера Финча в позе, говорившей о крайнем смущении. В его добродушных глазах застыло робкое выражение. «Простите меня за вторжение», — повторил Геровей. «А, пустяки», — ответил Джордж. «Я, видите ли, полисмен, сэр?» «Я вижу». «И мне предстоит исполнить весьма неприятный долг», — грустно продолжал Геровей. Я был бы рад не делать этого, если я мог бы пойти на компромисс со своей совестью. Но видите ли, сэр, долг есть долг. Одно из наиболее неприятных свойств полицейской службы заключается в том, что не всегда удается вести себя джентльменом. Я нисколько не сомневаюсь в этом, — согласился с ним Джордж. Меллит с трудом проглотил слюну, и снова на его лице появилось выражение загнанного зверя. Полицейский не спускал с него добродушных глаз, и можно было подумать, что он чрезвычайно озабочен судьбою этого человека. — Прежде всего, я хотел бы предупредить вас, — продолжал Гэрвей, — что я лично ровно ничего не имею против мистера Меллота. А за мое кратковременное знакомство с этим джентльменом Я не обнаружил ничего такого, что говорило бы против него или против того, как он исполняет свои обязанности. Тем не менее, я полагаю, что вы имеете право знать следующее. Он бывший каторжник». «Бывший каторжник?» и «Исправившийся», — поспешил вставить Мелот. «Насчет этого я, конечно, ничего не могу сказать», — заметил Гарвей. «Я довожу до вашего сведения то, что мне известно». Вполне возможно, что мистер Меллот, как он утверждает, успел исправиться, но факт остается фактом. Он отбыл срок заключения в каторжной тюрьме, и по долгу службы моей я не могу не сообщить об этом человеку, у которого он находится у служений. Как только я был представлен мистеру Меллоту, я обнаружил в его лице что-то удивительно знакомое, и мало помалу мне удалось восстановить в памяти... что я видел его фотографию в альбоме преступников в уголовном розыске вам может быть известно сэр что преступника приговоренного к каторжным работам снимают у нас в разных позах тот же процесс был проделан в отношении мистера мэллота года полтора тому назад когда он был осужден не помню точно на какой срок за ограбление квартиры разрешите вас спросить каким образом мистер мло очутился у вас на службе. — Мне рекомендовал его Бимиш, мистер Гамильтон Бимиш. — В таком случае, сэр, я больше ничего не могу добавить, — сказал полисмен и низко поклонился, едва он услышал это почтенное имя. — Не может быть никакого сомнения в том, что мистер Бимиш имел все основания для того, чтобы рекомендовать вам мистера Меллота. И, естественно, раз мистер Меллотт искупил свою вину, то ясно, что ни я, ни кто-нибудь другой из нас, полицейских, ничего против него не имеет. Повторяю, я счел лишь долгом своим довести до вашего сведения о роде его прежних занятий на случай, если вы принципиально возражаете против слуги с таким прошлым. Сейчас мне необходимо вас покинуть, так как долг службы вынуждает меня вернуться в мой участок. Я очень рад, что имел счастье познакомиться с вами. Разрешите вас спросить, вы не встречались ли случайно за время вашего пребывания в Синг-Синге с одним молодым человеком по имени Джо Горилла? Нет? А очень жаль. Он видите ли, мой земляк. Мне очень хотелось знать, куда девался старина Джо. Доброго дня, мистер Финч. — Доброго дня. — Доброго дня, мистер Меллотт. После ухода полисмена Гэрвэя последовала длительная пауза. Джордж Финч несколько раз нерешительно переступил с ноги на ногу. Он был по натуре человеком мягким и ужасно не любил неприятных сцен. Наконец, молчание стало невыносимым. Финч посмотрел на Меллота, а Меллотт перевел взгляд на небо. — Мэллетт, — начал Джордж. — Сэр. — Это весьма неприятно. — Чрезвычайно неприятно, сэр. — Я полагаю, что мистер Бимиш должен был бы предупредить меня. — Надо полагать, что он не, не видел в этом необходимости, сэр. Принимая во внимание, что он знал, что я исправился. — Это так, но все же... Э -э -э Мэллетт, сэр. Этот полицейский говорил об ограблении квартиры. Ну, каков был род ваших занятий в точности? Я обыкновенно находил место в качестве слуги, сэр. А когда представлялся удобный случай, я забирал все, что только можно было забрать. И исчезал. И исчезали? Вот как. Да, сэр. М Я все-таки полагаю, что мистер Бимиш должен был хоть вскользь упомянуть об этом. Боже, подумать только, что я вот уже сколько недель ввожу вас в соблазн. Совершенно верно, сэр, и в большой соблазн. Но я приветствую искушение, мистер Финч. Каждый раз, когда я остаюсь наедине с вашими жемчужными запонками, Я вступаю в поединок с искусителем. Почему ты их не заберешь, Мэлот? шепчет мне на ухо какой-то голос. Почему ты их не заберешь, а? -а, -а, -а, -а! Это превосходное упражнение для нравственности, сэр. М? Возможно. Да, сэр. Вы были бы изумлены, если бы знали, чего только не нашептывает мне голос, пытающийся меня искусить. Иногда, когда вы уже спите, я вдруг слышу. А ну-ка, подложи ему. Поднос губку с хлороформом. И живо забирая все денежки. Вы только вообразите, сэр. Да, я воображаю. Но я каждый раз одерживаю победу, сэр. И с тех пор, как я поступил, к вам еще не случилось, чтобы я хоть раз потерпел поражение в поединке с искусителем. Сержимолд, э -э -э, я не думаю, чтобы вы и впредь могли оставаться у меня на службе. Меллот скорбно подник головой. — Я тоже этого опасался, сэр. Как только этот проклятый фараон поднялся на крышу, у меня появилось предчувствие каких-то неприятностей. Но я буду вам крайне признателен, сэр, если вы, возможно, передумаете. Могу вас уверить, что я совершенно исправился. — Вот как? Каким же это образом? Не замешана ли тут религия? — Нет, сэр. — Любовь. Можно было подумать, что это слово задело какую-то нежную, скрытую струну в сердце Джорджа Финча. С его лица тотчас же сошло выражение озабоченности и тревоги. Он почти с умилением посмотрел на своего слугу. — Что вы говорите, мы? Вы влюблены? — Совершенно верно, сэр. — Влюблен. — Ее зовут Фанни, сэр. Фанни Вельч. Она карманная воровка. — Карманная воровка? — Совершенно верно, сэр. И, между прочим, одна из самых ловких мастериц в этом деле. Она вытащит у вас часы из кармана, а вы готовы будете поклясться, что она и не подходила к вам ближе, чем на три шага? — Поверьте, сэр, это почти искусство. Но она обещала мне, что впредь пойдет прямым путем, при условии, что и я буду жить честно. И, и вот я коплю деньги, чтобы приобрести мебель. А потому я смею надеяться, сэр, что вы, быть может, передумаете. Если я останусь без места, мне придется, пожалуй, вновь приняться за старое. На лбу Джорджа Финча образовались глубокие морщины. — Мне бы не следовало этого делать, — задумчиво произнес он. — Но все же вы это сделаете, сэр. — Это только доказывает мою слабость. — Ничего подобного, сэр. Это только доказывает, сколько у вас отзывчивости. Джордж Финч глубоко задумался. — Скажите, Меллетт, сколько времени вы уже служите у меня? — Ровно месяц, сэр. — И мои жемчужные запонки еще целы? — Все до единой, сэр. — Ладно, Меллетт, можете оставаться. — Крайне вам признателен, сэр. Снова воцарилась безмолвие. Заходящее солнце посылало последние золотистые лучи на крышу. Близился тот волшебный час, когда люди начинают проникаться доверием друг к другу. Любовь замечательная вещь, Мелод, промолвил Джордж Финч. Любовь правит миром, сэр. Мэлод, что прикажете, сэр? Сказать вам кое-что, если вам будет угодно, сэр. Мелод, я тоже люблю. Вы меня удивляете, сэр. Вы, может быть, заметили, Мелот, что я в последнее время стал обращать много внимания на свою внешность. О, вовсе нет, сэр. И все это объясняется одним и тем же. Я люблю Мелот. Она живет на 79-й улице. Я впервые увидел ее в отеле Плаза, где она завтракала вместе с одной дамой, удивительно похожей на эту русскую императрицу Екатерину. Надо полагать, что это ее мать. — Вполне возможно, сэр. — Я проследил, где она живет. Я, правда, не знаю, зачем я рассказываю все это вам, Мэллотт. — Действительно, сэр. И с тех пор я много часов провел возле ее дома. — Вы знакомы с 79-й улицей, Мэллотт? — Никогда в жизни там не было, сэр. — Так вот, видите ли, Мэллотт, это, к счастью, не особенно людная местность. В противном случае меня... Могли бы арестовать, подозрение, что я там что-либо высматриваю. До сегодняшнего дня я ни разу не разговаривал с нею, Мелотт. Но сегодня это случилось? Да, вернее, она говорила со мною, Мелотт. Ее голос напоминает журчание ручейка, пение птиц весной. Наверное, очень приятный голос, сэр. Небесный, Мелотт. Единственное подходящее определение. А случилось это так. Я стоял возле подъезда, когда она вдруг вышла из дому с атланским терьером на привязи, и вдруг ветер снес шляпу с моей головы, и она упала прямо ей под ноги. Девушка хотела остановиться, но не успела и наступила на мою шляпу. Понимаете, Малат? Понимаю, сэр. И эта шляпа, которую вы держите сейчас в руке, есть та самая, на которую она наступила. Это самая шляпа, И я еще потом, сэр, она была так ошеломлена, что выпустила терьера, и тот пустился бежать по направлению к Бруклину. Я кинулся в погоню за ним, и мне удалось настигнуть его на лексингтон авеню и Снова моя шляпа слетела, и таксомотор переехал через нее. Но поводка я не выпустил и вскоре вернул собаку этой девушки. Она сказала: обратите внимание, Мелод. Она сказала: о, как я вам — Благодарна! — Неужели она так сказала, сэр? — В точности, Мэллот, понимаете? Не просто спасибо или «о, спасибо», а «о, как я вам благодарна!» Джордж Финч уставился на своего слугу и долго молчал. — Я думаю, что это очень много говорит Мэллот. — Чрезвычайно много, сэр. Если бы она хотела тут же прекратить знакомство, разве бы она стала так горячо благодарить меня? «Ни в коем случае, сэр. Обождите, я еще не все сказал вам. После того, как она произнесла «О, как я вам благодарна!» Она добавила «Какой скверный пес, не правда ли?» «Вы понимаете, Меллотт?» Если бы она сказала просто «Какой скверный пес?» Это не имело бы ровно никакого значения. Но тем, что она добавила «Не правда ли?» Она позволила мне выразить мое мнение. Она дала мне понять, что ничего не имеет против разговора на эту тему. Знаете, Мелод, что я намерен предпринять, как только переоденусь? Обедать, сэр. Обедать! Негодую воскликнул Джордж и даже вздрогнул. Нет. Бывают моменты, когда мысль о пище является оскорблением для всего того, что отличает человека от животного. Как только я переоденусь, и заметьте, Мелод, что я тщательно буду переодеваться. Я вернусь на 79-ю улицу, подойду к ее дому, позвоню, прямиком войду и справлюсь о здоровье терьера. Выражу надежду, что собачка, мол, не пострадала и так далее. Ведь в конце концов в этом нет ничего особенного. Элементарная вежливость, ничего больше. Вы должны знать, что эти шотландские терьеры очень нервные животные, такие деликатные. Как знать? какое впечатление произвело на него подобное переживание да молод я так и сделаю будьте любезны выутюжить мой костюм так как никогда еще не утюжили его до сих пор слушаю сэр и приготовьте мне на выбор несколько галстуков скажем дюжину слушаю сэр да скажите молод не приходил сегодня утром мой поставщик этого самого Приходи, сэр. В таком случае приготовьте мне стаканчик виски с содой, да покрепче, малот. Что бы ни случилось сегодня, я должен оказаться на высоте. Спустя несколько минут, когда Джордж Финч сидел на крыше, погруженной в золотые мечты, на крышу вкатились две пятифунтовые гимнастические гири и с грохотом понеслись к ногам юного Ромео, так грубо разбуженного от грез. Вслед за гирями показался мистер Гамильтон Бимиш, на этот раз на четвереньках. Дело в том, что Гамильтон Бимиш, лозунгом которого было «Здоровый дух в здоровом теле», каждый день проделывал в течение получаса гимнастику на открытом воздухе и уже не в первый раз спотыкался последнюю ступеньку. Мистер Бимиш поднялся на ноги, выкинул вверх гири, затем поправил очки, все это рассчитанными экономными движениями, и только тогда посмотрел на своего друга Финча. «А, это вы?» — сказал он. «Да, это я». «Что это такое рассказывал мне Меллет?» — спросил Бимиш. «Что это такое рассказывал мне Меллет?» — одновременно спросил Джордж. «Меллет говорит, будто вы увиваетесь за какой-то девушкой». «Меллет говорит, что вы рекомендовали мне его, зная, что он бывший каторжник». Гамильтон Бимиш решил сперва отделаться от пустяка, а потом перейти уже к более серьезному делу. «Совершенно верно, я знал», — подтвердил он. «Но разве вы не читали моей книги, заглавленный «Исправившийся преступник»? В этой книге я совершенно ясно указываю, что ни в одном человеке так не сильна тенденция к честности, как в преступнике, отбывшем срок наказания в тюрьме. Это вполне логично. Если бы вы пролежали год в больнице после прыжка с этой крыши, то чего больше всего боялись бы вы, встав на ноги?» «Конечно, прыжка с крыши, не так ли?» Однако Джордж Финч продолжал хмуриться, показывая, что он чрезвычайно недоволен. «Все это очень мило, но я хотел бы знать, кому приятно иметь у себя в доме бывшего каторжника?» Здар, Вы должны отбросить эти старые предрассудки. И пристрастное отношение к людям, побывавшим в синг -Синге. Постарайтесь смотреть на это учреждение как на своего рода университет, обучающий студентов, как жить в дальнейшем по выходе из тюрьмы. Мы должны понимать, что в сущности эти люди действительно живут там как стипендиаты. Я надеюсь, вы не обнаружили в Мелоти каких-либо недостатков, на которые могли бы жаловаться? Нет, этого я не могу сказать. Он хорошо исполняет свою работу? Вполне. Украл он у вас что-нибудь? Нет. В таком случае к чему тревожится? Забудьте об этом человеке. Теперь я хочу услышать как можно подробнее об этой девушке. — Каким образом? Вы узнали про нее? — Меллотт мне все рассказал. — Каким образом Меллотт узнал? — Он проследил за вами и все видел. Джордж покраснел, как пион. — Я сейчас же прогоню его ко всем чертям. Вот змея! — Ничего подобного вы не сделаете. Он только из преданности и усердия проследил за вами. Он заметил, что вы, выходя из дому, что-то бормотали под нос. «Я бормотал?» — изумился Джордж. «Конечно. Вы что-то бормотали. И это еще не все. Вы стали очень странно вести себя в последнее время. И вполне естественно, что Мелод, будучи отзывчивым и усердным малым, проследил за вами, опасаясь, как бы с вами чего ни случилось. Он рассказывал мне, что значительную часть досуга вы проводите на улице, уставившись в окна какого-то дома на 79-й улице, и не спускаете глаз с одной девушки». Джордж Финч зарделся пуще прежнего. В глазах его мелькнуло хмурое выражение. — Ну так в чем же дело? Вот это я и хочу знать. В чем дело? — Ну почему бы мне не глядеть на нее? — А почему бы вам глядеть на нее? — Потому что... — медленно начал Джордж Финч. И в этот момент он поразительно похож был на чучело надувшейся лягушки. — Потому что я люблю ее. — Здор! — Нет, не вздор. — Позвольте вас спросить, читали ли вы мою книгу, озаглавленную «Благоразумный брак»? — Нет, не читал. — В этой книге я логично доказываю, что любовь берет начало от глубокого взаимопонимания двух особей в продолжение известного периода времени и от общности вкусов. Как можете вы утверждать, что любите девушку, когда вы никогда не говорили с нею? когда вы не знаете даже, как ее зовут». «Я знаю, как ее зовут». «Каким образом?» «Я добросовестно изучал список телефонных абонентов, пока не наткнулся на дом номер 16 по 79-й улице. Я потратил на это целую неделю, потому что дом номер 16 по 79-й улице. Уж не хотите ли вы сказать, что девушку, с которой вы глаз не сводите, зовут Молли Вадингтон. Джордж Финч вздрогнул. «Совершенно верно, ее фамилия Вадингтон. потому что я ей прокорпел столько времени, пока не добрался, наконец, до этой фамилии в телефонной книге. Ее отца, очевидно, зовут Сиксби Вадингтон. Джордж Финч был до такой степени взволнован, что почти задыхался. Он с благоговейным ужасом глядел на своего друга. Гамильтон Стрина, неужели вы хотите сказать, что вы действительно знаете ее? Вы так-таки знаете ее? Но ну, разумеется, я ее знаю. Я лично знаком с ней. Я сколько раз видел ее в ванне. Джордж Финч весь затрясся, услышав эти слова. «Это ложь! Это гнусная, отвратительная ложь, когда она была ребенком!» — добавил Гамильтон Бимиш. «А, когда она была ребенком!» Джордж Финч тотчас же успокоился. «Вы хотите сказать, что знаете ее с самого ее детства? Но в таком случае вы, наверное, сами влюблены в нее?» «Ничего подобного». «Вы хотите меня уверить, что знали эту прелестную девушку?» — В течение многих лет и тем не менее не влюбились в нее? — с явным недоверием спросил Джордж. — Могу вас уверить. Джордж посмотрел на своего друга с оттенком жалости во взгляде. Он мог объяснить подобное явление лишь какой-либо ненормальностью в характере Гамильтона Бимиша. Жаль, жаль, так как, в общем, Бемиш был неплохой парень. И вы хотите сказать, что при виде этой девушки у вас не появилось такое ощущение, точно вы способны были бы взобраться на небо, достать оттуда звезду и положить к ее ногам, лишь бы получить в награду улыбку. Ничего подобного. Я прошу вас принять во внимание, что ближайшая от нас звезда находится на расстоянии нескольких миллионов. Ладно, ладно, прервал его Джордж. Пусть будет так, оставим этот вопрос в покое. Расскажите мне. Возможно, подробнее. про ее родителей, про ее собачку, про дом, в котором она живет, о том, какова она была ребенком, когда она стригла волосы, кто ее любимый поэт, в какой школе она училась и что она предпочитает к завтраку. Гамильдон Бимиш задумался. — Верите ли, Финч, я знал Молли еще тогда, когда ее мать была жива. — И мать и сейчас жива. И видел ее собственными глазами. Она, между прочим, похожа на Екатерину, русскую императрицу. — Это ее мачеха. Сиксби Вадингтон уже несколько лет женат вторым браком. — Расскажите мне, что вы знаете о мистере Сиксби Вадингтоне? Гамильтон Бимиш задумчиво продолжал свои упражнения с гирями. — Сиксби Вадингтона, — начал он, — по моему глубокому убеждению, в юности, когда происходит процесс умственного созревания, легнул копытом в голову бешеный мол. Кто-то весьма удачно выразился про него следующим образом. Если бы люди были косточками домино, то Сиксби Вадингтон оказался бы двойной пустышкой. Кстати, замечу, что в нем есть одна черта, которая ставит его вне критики мыслящих людей. Сиксби Вадингтон — поддельный ковбой. Поддельный ковбой? Это приблизительно то же, что тот забавный тип, который известен под термином «поддельного южного джентльмена». Надеюсь, что с этим дипом вы знакомы. Не имею ни малейшего представления, возразил Джордж Швинч. А что вы? Вам случалось бывать в ресторане и слышать, как оркестр играет марш Дикси? Ну, конечно, случалось. В таком случае вы должны были заметить, что едва оркестр начинает играть этот марш южных мятежников, непременно вскакивает какой-нибудь джентльмен и сверкая глазами неистово машет руками в такт музыке. Обратите внимание, что это либо мистер Розенталь, торговец с готовым платьем, либо мистер Бекштейн, зонтичный фабрикант. И тот, и другой родились в штате Нью-Джерси и никогда в жизни не были на юге. Вот это и есть поддельный южный джентльмен. Я начинаю понимать. Сиксби Ваддингтон, поддельный ковбой. Всю свою жизнь он провел либо в самом Нью-Йорке, либо где-нибудь в штате Нью-Йорк. если не считать одного лета, когда он ездил на север в штат Мэн. Тем не менее, стоит вам послушать его, и вы придете к убеждению, что имеете дело с ковбоем, изгнанным со своей родины. По всей вероятности, это явилось результатом слишком частого посещения кинематографа, где демонстрируется в таком изобилии картины из жизни Дикого Запада. А Сиксби и Вадингтон был горячим приверженцем великого немого С первого же дня его возникновения. И он же, я полагаю, первый ввел моду аплодировать герою или героине фильма. Не знаю, кто несет на себе ответственность за подобные неприятности. Том Микс или Вильям Харт? Но факт остается фактом. Сиксби и Ваддингтон не перестает грезить о необъятных степях Дикого Запада. Если хотите заслужить его расположение, вам только и надо упомянуть, что вы родом из штата Айдахо. что, надеюсь, вы при всяких других обстоятельствах тщательно будете скрывать. «Я непременно так и сделаю!» — в восторге воскликнул Джордж Финч. «Я не могу выразить словами, Гамильтон, как велика моя признательность за все то, что вы сообщили мне. Не за чем благодарить меня. Все равно вам пользы от этого никакой не будет. Когда Сиксби и Вадингтон женился вторично, он продал себя душой и телом. Сказать, что он играет такую же роль, как лампа в гостиной, значило бы преувеличивать его значение. Он делает все то, что приказывает ему жена, и больше ничего. Если вы хотите завоевать чье-либо расположение, то думайте о ней, а не о нем. — А как же это сделать? — Этого никак нельзя сделать. Миссис Вадингтон не из тех женщин, которых можно чем-либо расположить. — Злющая баба! Мистер Гамильтон Бимиш свирепо насупил брови. Я категорически возражаю против подобного выражения. Такой эпитет я мог бы услышать от вашего Мэлэта. А между тем, Мэлэта — лексикон, способный вызвать дрожь в любом человеке. Но, с другой стороны, как ни грубо и вульгарно ваше выражение, оно довольно близко характеризует миссис Вадзингтон. В Тибете можно услышать старинное поверье, согласно которому человек произошел от женщины, демона и обезьяны. И когда я смотрю на Сиксби Вадингтона и его вторую жену, я невольно вспоминаю эту легенду. Не в моих правилах скверно отзываться о женщине, но было бы бесполезно скрывать такой очевидный факт, что миссис Ваддингтон — сноб из-за а по мягкости натуры ее можно сравнить с африканским носорогом. Богатство и родовитость — это единственное, перед чем она преклоняется, кроме толстосумов и титулованных ослов. Она никого не признает. Кстати, скажу вам, какой-то английский лорд очень часто бывает в их доме, и я почти убежден, что миссис Вадингтон хочет выдать Молли замуж за него. — Для этого ей придется переступить через мой труп! — воскликнул Джордж. — Что ж, это трудно будет устроить, — спокойно ответил Гамильтон Бимиш, ласково прикасаясь к к голове своего друга. — Мой бедный Джордж, вы слишком многого захотели. Я бы сказал, что вы слишком высоко вознеслись на облака. Вовсе не подходит вам разыгрывать юного рыцаря. Вы робки и мягкий по натуре. Вы застенчивы и не уверены в себе. Я лично сравнил бы вас с белым мышонком, а между тем, такой женщине, как миссис Ваннингтон, едва ли понадобилось бы более двух с четверти минут, чтобы выпустить вам кишки, Ды -ды -ды, как выразился бы ваш мелод. поспешил добавить Гамильтон Бимиш, немного сконфуженный собственным уклонением от чистого английского языка. — Не съест же она меня. — Я далеко не уверен в этом. Я не говорил вам, что она вегетарианка. — Я вот о чем думаю, Гамильтон. Вы могли бы, пожалуй, ввести меня в их дом, чтобы потом ваша кровь была на моей совести? Нет-нет. — То есть как это моя кровь? — Судя по вашим словам, можно подумать, что это женщина, атаман шайки-головорезов. Я нисколько не боюсь ее, вот. Для того, чтобы познакомиться с Молли, я готов вступить в бой с бешеным быком. Гамильтон Бимеш был глубоко тронут его страстным порывом. Этот великий мыслитель не был чужд человеческих ощущений. — Я глубоко сочувствую вам, Джордж. Вы невольно вызываете во мне восхищение вашей отвагой. Правда, я ни в коем случае не одобряю вашего безрассудного и неблагоразумного подхода к этому делу и остаюсь при своем мнении. Для вас было бы полезнее ознакомиться с моей книгой «Благоразумный брак» и получить исчерпывающее представление, что такое любовь. Но в то же время я не скрываю, что мне нравится ваш пыл. Если вы действительно хотите этого, я так и будет, введу вас в дом Сигсби в Вадингтона и познакомлюсь с его женой. И пусть сжалится Господь над вашей грешной душой. — Правда, Гамильтон, сегодня же вечером... Нет, не сегодня вечером. Вечером я в клубе Дочере Минервы» читаю лекцию о современной драме. Как-нибудь в другой раз. — В таком случае, — сказал Джордж, слегка зырдевшись, — я могу сегодня побродить по 79-й улице и... Попросто побродить по семьдесят девятой улице. — Чего ради? — Я могу посмотреть на ее дом, не так ли? — О, молодость! — воскликнул Гамильтон Бимиш тоном благодушной терпимости. — О, молодая кровь! И с этими словами он выкинул вверх обе гири и вновь занялся гимнастическими упражнениями. — Молод, что прикажете, сэр? «Вы отутюжили мой смогинг, «Да, сэр». «И хорошенько почистили его?» «Да, сэр». «И галстуки приготовили?» «Да, сэр». Джордж Финч откашлялся. «Меллетт, что прикажете, сэр?» «Вы помните наш разговор?» «О чем, сэр?» «Относительно одной молодой леди». -хо -хо -хо, конечно, сэр. Насколько я понимаю, вы видели ее?» «Только мельком, сэр». Джордж Финч снова откашлялся. — Вы не находите, Мэлот, что у нее довольно привлекательная наружность? — Чрезвычайно привлекательная, сэр. Пышечка. — Вот точь-в-точь -точь, мое определение, Мэлот. — Правда, сэр? Пышечка. — Прелестное слово. — Я тоже так думаю, сэр. Джордж Финч в третий раз откашлялся. — Коньяку с яичным желтком, сэр? — заботливо предложил Мэлот. — Нет, благодарю вас. — Как вам будет угодно, сэр. Мелот, что прикажете, сэр? Я только что узнал, что мистер Бимиш — близкий друг этой молодой леди. — Скажите, сэр. И он меня познакомит с нею. — Я очень рад это слышать, сэр. Джордж Финч глубоко вздохнул. — Как хорошо жить на свете, Меллетт! — Это как кому нравится, сэр. — Пойдемте выбирать галстук, Меллетт.